Глава сорок четвертая. Тадиан. В голове звенело. Перед глазами все плыло от слез. Я сам себя ненавидел. За то, что вел себя, как девчонка. За то, что не мог расколдовать няню. И главное, за то, что едва не убил ее своей ревностью. Ирма не сделала мне ничего плохого. На самом деле, она мне столько помогала. Защищала меня от отца. Занималась со мной. Играла и порой было весело, но я предпочитал не видеть, какой она хороший человек, а сосредотачиваться на ненависти и желании вернуться в то время, когда мы с папой жили вдвоем. Я был так жаден, и теперь мое ребячество привело к трагедии. Стоило услышать, что Ирма, истинная пара моего отца, как земля под ногами пошатнулась. Сам себе я показался самым жутким монстром из всех живущих. И сейчас, когда отец перенес нас с помощью артефактов поместье, я попытался поймать его взгляд и одновременно страшился этого. Ирма, я провожу тебя в твою комнату. Бесцветным голосом произнес отец, и она машинально кивнула. Девушка была бледна, под глазами залегли тени, она обхватывала себя руками и крупно дрожала. Стоило отцу сделать к ней шаг, как Ирма вздрагивала и тянулась к нему, как цветок, к солнцу, но тут же судорожно втягивала воздух в легкие и отступала, увеличивая расстояние. Проводив их тяжелым взглядом, я побрел в свою комнату. Снял со стены мамин портрет и, обняв его, снова зарыдал. Никогда столько не плакал. Сейчас же ревел от безысходности, от сожаления и от злости на самого себя. «Я ничего не смог решить!» В лавке целителя попытался обратить проклятие вспять, но не вышло. «Видимо, тут нужен другой способ», — пожал плечами горбун с добрыми глазами. Раздался стук в дверь. «Я могу войти?» — спросил отец. «Да», — просипел в ответ, поднимаясь с пола. Дверь скрипнула, но я не спешил оборачиваться. Повесил картину, а потом вытер лицо платком. Стоял спиной к отцу, ожидая его гнева, обвинений ненависти ведь я разрушил его счастье его жизнь боялся что ударит но папа вдруг обнял меня и прижал к себе всхлипнув я ощутил как проклятые слезы снова подступили к глазам и попытался вырваться не надо стой сурово приказал он и я замер отец вздохнул и прошептал это не твоя вина а моя нет выкрикнул я и все же освободился развернувшись стукнул отца кулаком по груди «Я виноват! Я! Только я! Я так ненавидел ее! Мечтал, чтобы исчезла! А теперь не знаю, что делать, пап! Я не знаю, что мне делать!» «Я знаю», — неожиданно сообщил он. «Я замер едва дыша. Посмотрел недоверчиво, но отец продолжил». «Ты можешь ее хоть немножечко полюбить? Женщину, которая стала моей судьбой? Можешь отнестись к ней по-доброму? Будто она тебе не чужая». Я молчал, не в силах произнести ни слова, ведь только осознал, что Ирма уже перестала быть мне чужой. И пусть она никогда не станет моей мамой, но я хотел, чтобы эта женщина осталась в моей жизни. Нет, в нашей жизни. Пап, — посмотрел я на него и робко улыбнулся. Кажется, у меня есть идея, как можно снять заклятие. Он упал на одно колено и заглянул в мое лицо с такой отчаянной надеждой, что ёкнуло в груди. Голос прозвучал низко и хрипло, будто рык дикого зверя. — Говори. — Лучше покажу. Я бросился к выходу, выскочил из комнаты и побежал по коридору. Отец спешил за мной, как вдруг перед ним оказался король собственной персоной. В руках он держал по горшку, в одном из которых подлизывался к монарху наш любвеобильный кусь, а в другой скуксился глюк. — Генерал, вы забыли... Отец не успел остановиться, и мужчины покатились по полу, а хищные растения разлетелись по углам коридора. Я же не стал ждать, а побежал дальше, спеша к комнате Ирмы. С трудом восстановил дыхание, а потом постучал. «Это Тедди. Можно?» Тишина. Я слушал ее, надеясь, что Ирма даст мне хотя бы один шанс. «Я все исправлю. У меня есть идея. Прошу, поверь мне!» Дверь открылась, и я увидел на пороге бледную, будто тень, девушку. Глаза ее припухли, нос был красным. Мне стало неловко за то, что своими действиями довел няню до такого состояния, а ведь Ирма не виновата. Ей не повезло попасть к нам из другого мира. Вина снова кольнула меня, но я передернул плечами и взял няню за руку. «Поиграем в крольф!» Глаза ее расширились. «Что?» Потянул няню за собой, и она неохотно подчинилась. Я улыбался так широко, что свело челюсти. Изображал радость от игры на поле. Ирма безучастно махала клюшкой, промазывая по мячику. Будто я ее и не учил. И тут прибежали мои друзья из деревни. — Ты вернулся? Давай играть! — А это кто? — Моя не. Я осекся и, выпрямив спину, гордо произнес: Моя мать! Моя вторая мама! Истинная пара моего отца! Генерал Ирма Самойлова! — Уху. Мальчики посмотрели на девушку с уважением. А Ирма вдруг улыбнулась. Робко, но по-настоящему тепло. И тут я схватил ее за руку и потребовал. Нужна капля твоей крови. «Зачем — Зачем? — растерялись друзья. — Она должна принести магическую клятву, что всегда будет моей второй мамой и парой моего отца, — выпалил я. Глаза Ирмы вспыхнули пониманием. Мы провели торжественный ритуал и закрепили его партией в крольф. Я с Ирмой против атаге деревенских парней. Разумеется, проигрывали, но тут внезапно подоспела помощь. На поле выбежал отец. «Моя очередь!» — заявил он. «А потом моя!» — манерно провозгласил король, снимая богато украшенный камзол. И с этого момента наша команда начала побеждать. Одолев противника, обнялись вчетвером, но король мягко оттянул меня в сторону и, показав взглядом на Ирму и моего отца, шепнул. «Сработало?» Глядя, как они держатся за руки и улыбаются друг другу, я счастливо прошептал. «Получилось!»